Гліб мав класичну зовнішність росіянина, родувата охайна борода, довгуватий чуб, відкрита з правильними рисами обличчя, на якому світилися добрі, уважні, сірі очі. «Садись, Василю, ти красив, як апостол, і від нас щаслив, любим і любиш, а таких людей йдет особий світ». Слава Богові, є кого і що любити, і що і кого ненавидіти, на жаль. Але оскільки Ісус вчив любити своїх ворогів, то я перетворився в суцільну любов. Василь опустився вкрізно. Гліб поставив на журнальний столик чашки чайник печиву. Поналивав пахучого напою і сів навпроти. Пей и рассказывай, как там у вас. Мафия в высших эшелонах власти. Коммунисты у руля. Возрождают союз и с порочным названием СНГ. Снова нагадим. Глипстрим, она засмеялся. Разграбовывают Украину и волают, что это вы не демократы во всем. В политике все методы хороши для борьбы. Ибо это грязь и чудовище. А как ратуют о судьбе народа, как слезы льют. Все подлости и преступления во имя его счастья творили. Все тюрмы, психушки и самые утонченные стязания и мучения творили над представителями этого народа во имя счастья. Истинные бесы. Глиб говорил тихо, легко, без надрыву з веселою іскринкою в очах. А ваші патріоти все ненавідять маскалі да віняти їх во всіх бедах? Всякого є. Наш народ надто втомився за тисячу літ від нескінченного горя. Практично не було історичної паузи, щоб умиротворилася душа народу і перевела подих. Нація хвора, як і ваша. Я б сказав, що хвороба має одну і ту ж причину, але з протилежними функціями. Один тяжко хворіє гіпертонією на грані інсульту, а інший – гіпотонією на межі затухання. Це правда, згодився Гліб. І то, і друге смертельно опасно. Наші народи, як два інфекціонні больнії от близкого контакта заражают друг друга. Нужно изолировать их друг от друга и провести глубокое лечение так лет наста. Только живя по-разным, сможем стереть весь этот дьявольский бред о дружбе народов и мессианской роли русских. И у вас, и у нас много тех кто все еще бредит воссоединить славянские народы, которые всегда жили вместе и очень счастливо держать братьев в лоне Отечества. Это все равно, что постаревших братьев возвратить в материнскую утробу. Какой бред! Не позволяйте в этот раз распять Украину. «Вона шче не зишла из Христа». Пухыта сумно головой Василь. Я недавно прочитал Меня. Там есть хорошая мысль, что сатана часто внушает человеку мысль о его мессианстве, духовном подвиге, о его особенной роли. Ведет его этой лживой дорогой, пока не раскроет его полное несоответствие и полную никчемность. Это у него один из методов искушения. То же он проделал и над нашим народом, — Винзитхнул. Это он внушил ему, что великий и непобедимый, и что вправе решать судьбы других народов. Разве его когда-то спрашивали, хочет он этого или нет? Ведь народ всегда был, есть и будет глубоко бесправным и несчастным поверил в козни дьявола. Его он зазомбировал этой верой. А как раззомбировать и сгнать из него бесов псевдовеличие? Глибю голос тик тихо, ривно, лагерно. А знаешь, кто навел такую порчу на русских? Священники? Это они внушили всем такой имперский бред, идею Третьего Рима. Подневольный крепостной народ назвали народом-мессией, богоизбранным, народом-богоносцем. Иначе не поставили бы весь народ на службу империи. Русский народ хоть и покорный, но и воинственный в то же время. Долго он в Шеннеле ходить просто так не будет. Найдется какой-нибудь Степка Разин или Пугачев, и все разъяснит ему. А вот сказать, что он богоизбранный, что лучше других, наделен особенной миссией, это уже что-то. Народу просто некогда будет вспомнить, кто и когда ему вручил жезл мессианства. Если богоизбранность древних евреев зафиксировала Библия, а большие и малые пророки объяснили, почему и за что тот народ был награжден богоизбранностью, то здесь только фиксируется неизбаримое желание принадлежать к таким. Читаю у нашего епископа уже сегодня, что истинный образ Святой Троицы на земле — вера, царь и Отечество. Да когда-то за подобную ересь отлучили бы от церкви простого смертного, не говоря уже о священничем чине. Да это же грех идолопоклонства. Глиб взял с полицы книжку, погортав ее и знову тихо ревно потек его голос. Вот это сказано ровно сто лет тому назад. Заметьте что даже уж теперь я замечаю в русском обществе некоторую уверенность, что мы готовы к войне даже с Лигой. Молюсь о том, чтобы Господь позволил мне дожить до присоединения Царьграда, а все остальное приложится само собой. Глиб видировал очередь книги и подавился на Васаля. О чем молились христовы апостолы? О мире, спокойствии, братолюбии. «Если можете, если это зависит от вас», — говорил апостол Павел, — «живите в мире со всеми людьми». «Здесь же в головах и душах какой-то бред сатанинский». Глиб снова погортал книгу. Я уверен, что и в самых высших сферах так думают. Если же нет, то отчаиваться не надо. Будут вынуждены обстоятельствами так думать. Пусть только Германия втянет Турцию в союз против нас, и я воскликну, ныне отпущаясь, раба твоего. Относительно же военных трудностей скажу вот что. Насчет созидания, насчет творчества, самобытного устроения, прочности и тому подобного, Россия остается еще сфинксом, Но что касается доспособности всеразрушения, в этом ее никто не превзошел. Что мы такое? Действительно ли мы новый культурный мир? Мы тайно в загадочных недрах нашей великой отчизны, зародыш самого ужасного отрицания и нигилизма. Иногда, увы, думается, признаюсь и так: задатки самого гнусного и кровожадного хамства, равенства, то есть, во всяком случае, наше призвание огромное и грозное, еще далеко не исполнено, и потому Горе тому, кто станет на дороге этому, не нами, а свыше предначертанному стремлению. Глибвит к книгу Они верят, что это свыше предначертанное стремление. Ну, якщо пекло над нами, то все правильно, усмехнулся Василь. Усі демонічні режими, варварські утворення імперії – не що інше, як проникнення в архітектуру суспільства темного небаченого світу, що повністю поневолює всю ієрархічну систему, особливо інститути експлуатації. У святому письмі це зветься блудодіяннями, тобто контактом з демонічним світом. На цьому трималися усі імперії. Саме тому вони і вражають світ жорстокістю і злом богоборства. Нерон спалив половину Риму, щоб звинуватити у тому християн. Мерзотами славилися усі древні імперії. У численних клинописах Вавилонського царства є дані, що перші десять халдейських царів приходили з неба. Жерці Вавилону володіли знаннями, особливо про будову світу, які принесли їм гігантські люди, що врятувалися від катастрофи. Тому у всіх царств доля одна. Сягнувши апогею злодіянь, вони зазнавали катастроф, що змітали їх з лиця землі. Але духів, що тримають ці імперії, знищити не можна. Вони залишають місця руїни і шукають новий благодатний ґрунт, ті голови і душі, які найбільше їм прислужаться. От вам і вся суть свише предначертаного стремління. Для цього небаченого світу є категорія людей, які складають найбільший інтерес. Це люди мислячі, Особливо духовні, ті, що мають вплив на маси, їх вони найбільше прагнуть запрягти в демонічний тоталітарний режим, і ті, часто навіть не підозрюючи цього, плідно працюють на нього, бо вони володарі народних дум і народних душ. Поневолені самі, поневолюють інших, закладають порочний код мислення. Чуття. У древніх імперіях такою унікальною кастою були жерці, волхви, язичницькі філософи, оратори, пророки. Ваші отці мріяли про порятунок православного світу від мусульман. Вони мріяли про меч духовний, а все обернулося на імперську гординю псевдо речь небеспечна. Да, на эту приманку поймано и многих православных людей. И что прискорбно, что они верят, будто бы делают это во имя утверждения православной церкви на планете. Вот еще подслушай. Это мысли не какого-то там старца а высокого духовного лица. Глиб взял с полыти иншу книгу, открыв там, где была закладка, и стал читать. Она, то есть Россия, должна овладеть широкой лентой земли от Южного Кавказа до Дамаска и Яфы, и овладеть Сирией и Палестиной, открыв для себя берег Средиземного моря и соединив его с Кавказом железными дорогами. Конечно, должно тоже оберегать и их язык и их приходские общины, но не должно препятствовать поселению там русских земледельцев и ремесленников, очищая для них и пустыни, и магометанские поселения, которые, впрочем, и сами начнут быстро пустеть, под русским владением. Если это будет сделано, то не пройдет и десяти лет, как вся Палестина и Сирия обратятся во Владимирскую или Хабаровскую губернию. Народ наш так и ренится поселяться в страну, где жил наш Спаситель, Его Пречистая Матерь, Апостолы, Пророки, Мученики. Там будет уже место для чисто русской культуры, для русской речи, для русской торговли и промышленности».